Глава вторая Вот уже полчаса я не мог прийти в себя. Руки тряслись от слабости, в глазах все плыло. Взгляд не фокусировался ни на чем. За последние полгода приступы стали происходить чаще и длились дольше. Чтобы не пугать команду, я прятался в узкой каюте патрульного корабля и колол поддерживающую сыворотку, которую присылал. Альтер. В этот раз эффект от лекарства я почувствовал позже, чем обычно. Сел на кровать, прикрыл глаза, вдохнул спертый воздух. Сила каранита на мои мучения никак не реагировала, будто затаилась где-то в теле и медленно убивала вместо того, чтобы поддерживать. Но и сама умирала. Настойки альтера были призваны пробудить силу, заставить ее снова служить телу. Но мы оба знали, что ничего не выйдет. Препарат только продлевает огонь. После того, что я сотворил с Валерией, ничего исправить не получится. Воспоминания снова вернули на Землю. Я видел ночной двор, убогую машину, женщину, над которой надругался и которую забрал с родной планеты. Чуть не убил, позволил похитить, а потом снова попытался влезть в ее жизнь. Ты не мог сопротивляться этому, несколько недель назад сказал Альтер. Этому никто не смог бы сопротивляться. Ланта и ее мать не оставили тебе выбора. Даже Ас-Шарих не выдержал бы действия этого дурмана. Слова Симоница могли бы успокоить. Вот только я не был уверен, что тогда не мог сопротивляться дурман. Точно не хотел этого делать. Но в том, что не мог, уверен не был. За это справедливо поплатился семьей, силой и жизнью. Руки понемногу приходили в норму, а вот глаза нет. В зеркале на стене вместо лица отражалось серое размытое пятно. «Капитан!» Настойчивый стук в дверь каюты заставил взять себя в руки. Подняться, открыть дверь. «Докладывай!» Молодой офицер вытянулся в струнку и громко отрапортовал. «Через пять минут Тазир выйдет на связь!» «Сейчас буду!» «Пусть готовит канал». Офицер пошел в сторону командного пункта, а я вернулся в каюту привести себя в порядок. Выглядеть разваленной перед Зарийцем совсем не хотелось. Десять дней назад мы получили информацию о том, что один из скаутов Халифы заключил сделку с бандой контрабандистов, промышляющих эксклюзивными заказами, а потом еще с двумя рангом поменьше. Мы не знали, что или кого должны были доставить на спутник, и не были уверены, что дело стоит внимания, пока халифа не объявила закрытый аукцион. Приглашение получили несколько представителей высших рас. Список гостей аукциона получить не удалось, а вот попасть на мероприятие получилось, потому что одним из приглашенных стал Майян, дальний родственник, не помню по чьей линии счастью, он оказался достаточно богат, чтобы заинтересовать хозяйку публичного дома, и достаточно брезглив, чтобы всерьез связываться с Жумой и ее товаром. Чем Халифа думала, отправляя ему приглашение, оставалось загадкой. До командного мостика дошел за пять минут. Лекарство Альтера подействовало. Руки окончательно пришли в норму. Зрение, кажется, немного улучшилось. Зариец появился на экране через несколько минут. «Приветствую!» Поздоровался Тазир. «Тихих звезд! Мы готовы?» «Рий Маян вылетел!» «Наблюдение?» «Придется верить твоему родственнику на слово. Халифа позаботилась о безопасности». «Сопровождение?» «Никакого сопровождения. В бордель этой суки он войдет один». Тазир сдержался, чтобы не сплюнуть. У него были свои счеты с халифой. Ходили слухи, что она пыталась перекупить в одно из своих заведений его пару. Подробностей я не знал. Тазир не любил откровенничать, только пообещал при первой возможности вырвать Жуми крылья. Товар на месте? Если верить разведке, Лингам прибыл на остров. «Два часа назад вместе с грузом. Никаких проверок и таможенных контролей корабль не проходил. Майян с тобой свяжется через семейный канал. Халифа его заблокировать не может». «Тогда ждем». Кивнул и отключился. Дышать стало тяжелее. Оперся руками на пульт управления. Приготовился к новому приступу. Но его не последовало. Наоборот. Зрение стало чуть острее, а краски ярче. «Вишня над на связи!» — сообщил кто-то из связных. Гадать, кто из не зашел до общения со мной, не приходилось. Чтобы не оттягивать момент, дал команду подключиться. Выпрямился и заложил руки за спину. Через секунду на экране появился принц Асшерих, собственный персон. Когда землянка предпочла мне Нага, я ненавидел Асшариха. Но сейчас, после осознания всего, что произошло, ненависть ушла. Осталось убеждение, что женщина сделала правильный выбор. На смену ненависти пришло что-то похожее на смирение. «Выглядишь так себе», — прошипел Наг. «Светлых дней!» «Но тебе повезло, Каранит. Альтер...» результат результаты своих исследований. Вишненад разрешает тебе посещение системы Нагов. Еще несколько месяцев назад я бы сказал Асшериху, куда он может засунуть это разрешение. Терять тогда было нечего. Вряд ли последние месяцы жизни мне захочется провести с Нагом. Но сейчас в этом не было никакого смысла. Жить мне оставалось недолго. Тратить это время на перепалки с Нагом не хотелось. — Что-то еще? Наг улыбнулся. Изумрудные глаза холодно блеснули. — Ты, Петазир, следите за халифой. Отрицать не стал. Спрашивать, откуда Наг это знает, тоже. Был уверен, что за последний год змею докладывали не только о моих перемещениях, Но и о содержимом моей тарелки на завтрак, обед и ужин настолько наг боялся, что я попробую еще раз заявить права на его киваль. Ты тоже хотел попасть на торги? Не удержался от сарказма. Ашарих выпад проигнорировал, только выпустил недовольно ленту языка. Были совершены три попытки похищения ноги. Задержанный утверждает, что нападений было больше. Одну самку захватили и везут на остру. Заказчик? А с каких пор у нас заказчики сами ходят сделки заключать? Я хочу знать, если там гражданка вишнена -то. И ты решил, что я тебе об этом сообщу? Слишком хохотнул принц, как ты искупишь свою вину перед Кивалей. Как она. Счастлива! Я на это надеюсь. И она тоже видела отчеты Альтера. Знаешь, что сказала? В желудке все сжалось. Стало страшно. Хотелось верить, что она меня простила. Но пугало вероятность, что этого не произошло. Ашерих ждал, пока я поинтересуюсь реакцией Леры. Я набрался храбрости и спросил. «Что?» «Вот видишь, змей-лопаухий, я была права, а ты, говорил, не может так ничего влиять на сознание гранита». Передразнил жену змей. «Я ей...» Четвертое желание проспорил из-за тебя. Улыбнулся. Нак тоже изобразил что-то похожее на улыбку. Свяжусь, как только будут новости. Не забудь. Прошипел Нак и отключился.